Глава шестая. Дворец к у л ь т у р ы и науки теперь насчитывал не только двести тридцать метров вверх, а потому сначала им пришлось долго ехать на лифте. Роберт молча поглядывал на сопровождавших его эльфов. Похоже, дело и правда было высочайшей важности, если уж к нему направили их, а не человеческих охранников. Обычно эльфы не выполняли таких простых функций. Они были нужны на поле битвы, при обслуживании магических машин, на тренировках людей для обеспечения безопасности важнейших объектов и персон державы. Именно эта привилегированная позиция эльфов была одним из главных элементов пропаганды, на которой напирали противники королевства, прибегающие к террору старокатолики и национал-анархисты, а также легально действующие оппозиционные партии: Польская социалистическая партия и Международная демократия. Нужно признать, что порой это вызывало подозрения у простых людей, соблюдавших законы государства. Эльфы составляли немалый процент офицерского состава и армии, командовали в приграничных крепостях, обладали серьезным влиянием в шпионских службах и в к о н т р р а з в е д к е а также в дипломатии. Ну и, конечно, королем светлейшей речи п о с п о л и т о й был эльф. У пришельцев из другого плана были свои тайны. Их подозревали в том, что они не делятся с людьми всеми своими знаниями, что реализуют собственные цели и проекты. Старокатолики же и вовсе полагали, что все, что случилось с миром, было результатом заговора эльфов, что именно они наслали б а л р о г о в на землю, чтобы потом, как спасители, завладеть Европой. Братская помощь, так мы и поверили. Говорили их плакаты и листовки, которые нелегально изготавливались здесь же на месте. Большой популярностью пользовались переиздания романа «Выход из тени» Януша з а й д е л я писателя д в а д века. Роберт никогда изучал эту проблему всерьез. Было время, когда он и сам сомневался. Потом пришлось терпеть бунт Кайтана. Но с течением службы недоверие его угасло, как медленно выстывающая нить накаливания. Он видел слишком многих эльфов, погибших в битвах на стороне поляков, когда те несли помощь другим странам или в самоубийственных рейдах, что должны были сдержать сильнейшие атаки черных сил, пока люди организовывали оборону либо эвакуировали гражданских. Он помнил Охада Дриане, который умер, чтобы спасти жизнь и ему, и к а и т а н у Он слишком часто принимал участие в погребальных церемониях во время которых эльфы оплакивали своих братьев и сыновей. Он видел лицо короля, когда под объективами камер ему принесли весть о гибели младшего сына Казимежа. Это был ключевой момент, когда большинство поляков поверили эльфам. Люди поняли, что если они отвергнут договор, усомнятся в добрых намерениях и поверят в заговор, Польша превратится в один большой концлагерь, каким сделалась половина Европы. Америка и Австралия поддержали этот союз и начали военное и технологическое сотрудничество с пришельцами. Япония, прежде чем исчезла, залитая океаном, вместе с восточной армией эльфов сопротивлялась мощному вторжению, уничтожая огромные силы балрогов. Польша и уцелевшие от разгрома страны центральной и восточной Европы не имели выбора, им пришлось принять предложенные эльфами условия, совершенно необременительные для людей. А потом наступили десятилетия совместной борьбы, крови пролитой на своей и чужой земле, власти несомой мудро и справедливо. Мы узнали о страшной судьбе народов, к которым эльфы не пришли, и о а н двадцать четвертый, прежде чем папы сошли в катакомбы, чтобы выжить на охваченном хаосом Апеннинском полуострове, помазал первых эльфийских духовников. Вскоре после этого Гнезнинский архиепископ крестил и короновал их владыку, который принял имя Болеслав. Союз креп, а следующее поколение воспринимало его уже как неизменный элемент реальности. К тому же эльфов всегда было немного. Их не хватало для гарнизонов всех застав, для укрепления военных отрядов, для фабрик по производству эфирных машин, для университетов, где учили магии и знанию о других планах. Потому тот факт, что в лифте в качестве э с к о р т а его сопровождали двое эльфов, Роберт посчитал необычным. Он не знал их, но узнавал знаки на мундирах и по ним мог прикинуть возраст. Харунжему королевской роты охраны было не меньше сорока лет. Довольно слабые магические чувства Роберта, а он обладал чаро чувствительностью меньше девятки по шкале Сим Такой Еульянова, не ощущали никаких э м о н а ц и й И он не думал, что причиной тому его персональные ограничения. Эльф, служащий рядом с королем, наверняка обладал немалой силой, но одновременно должен был уметь ее хорошо маскировать. В окружении владыки всегда пребывало немало сильных магов. Такое сгущение Нанакадабр могло привести к катастрофе, даже к нарушению основы плана Земли, выстроенного все же по образцу совершенно иных физических законов, чем естественная среда эльфов. А значит стражник умел изолироваться. Мощные боевые чароматы, которые он мог вызвать движением брови или шепотом, спали замороженные в его сознании, таились в виртуальных сплетениях длинных волос, в знаках на мундире, в сложных и видимых только под микроскопом узорах, выписанных на его ногтях. Эльф, угадав мысли Роберта, взглянул на него светлыми глазами с радужкой цвета свежей травы. В глазах его помаргивали желтые и красные точки, складываясь в узоры силы. Лицо Эльфа, узкое и красивые лепки, окружённое локонами рыжих волос, показалось Роберту знакомым. Та, «Да, вы п р а в ы господин польковник, сказал Эльф слишком высоким голосом. Слова он проговаривал с едва заметным акцентом. Проблемы были только с согласной Л, которую он проговаривал как э Л. ь Вы знаете моего брата Кавара из Члухова. И правда, Харунжей. Улыбнулся Роберт. Я имел удовольствие знать его и честь сражаться с ним рядом. Брат рассказывал мне о вас, господин польковник, говорили с большим уважением. Эльфы не лгут и не болтают почем зря, только чтобы поддержать разговор. Если защитник короля посчитал необходимым повторить слова Кавара, то они наверняка были произнесены, причем именно так тот и говорил. Вспоминая о них, эльф давал Роберту понять, что питает к нему уважение, а необходимость сопровождать обычного полковника в лифте, а значит, удаляться от трона ради такого, казалось бы, малого дела, не представляет для него никакой проблемы. Весьма мило с его стороны. Это была непростая битва, большая победа. Мне удалось поддержать его отряд, но я не был главным участником той операции. Им был мой сын. Это мой брат тоже упомянул, ответил стражник. А через секунду лифт остановился. Второй эльф шаркнул ногами, отодвигаясь от двери, чтобы вежливо дать понять Роберту, что ему следует завершить разговор и выйти. Харунжей и виду не подал. Похоже, его задание завершилось, когда лифт пересек подземные защитные уровни под дворцовых бункеров. Теперь их оберегали десятки метров земли, бетона и мифрильных плит, откованных в катавицких литейных мастерских, и сильнейшие на планете магические эгиды. Прошу передать ему от меня выражение глубочайшего почтения, Харунжей, сказал еще Роберт, потом поклонился и вышел из лифта. Приветствую на уровне Турина, полковник. Вы уже здесь бывали? Теперь заговорил второй эльф, майор инженерных войск, выпускник в о е н н о технической академии, наверняка специалист по нанокадабровой магии и эфирным машинам. Офицерское звание давало ему право обращаться к Роберту по званию, без господина. Однажды, майор, довольно давно, и я тогда мало что видел, мы работали над системой связи в условиях фаговой метели. Ах, это был захватывающий вызов! Сказал эльф, направляясь по узкому коридору, выложенному бело-синей защитной мозаикой, чьи плитки создавали концентрические узоры. Тут даже Роберт почувствовал нанокадабровые дрожания. Это правда. Мы тогда искали синхроны для смешанных подразделений. Да, я помню. Я работал над этим проектом. Интересный вызов. И мне кажется, что мы можем улучшить наши тогдашние решения. Майор остановился около небольших дверей. Роберт обратил внимание на его профиль, весьма редкий у пришельцев орлиный нос, а еще ученый был довольно низким для эльфа. В нем было, может, всего метр восемьдесят роста. Волосы по привычке инженеров эфира он скрутил на затылке, а к поясу, не слишком соблюдая устав, пристегнул черную к о б у р у откуда торчал калькулятор. На щеке его была небольшая фанатская татуировка любимого футбольного клуба Львовской Погони, нынче занимавшего третье место в лиге. Эльфийский эксцентрик во всей красе, подумал Роберт, пока протягивал ладонь. Нас не представили, полковник г р о л е в с к и й О, и правда, улыбнулся инженер, чуть прищурив окруженные мелкими морщинами глаза. Несколько на выкате для эльфа, естественно. г р е н д е р м а й х ш а к У меня есть и несколько других фамилий, но вам их, полковник, было бы сложнее произнести. Очень рад. Роберт пожал руку. Ладонь эльфа была сухой и тонкой, а пальцы такими худыми, что чувствовались суставы. Два кольца с украшенными сложной резьбой каменями впечатались в кожу мужчины, но он уже знал, что этот эльф ему понравится. Роберт пытался поудобней пристроиться на деревянном кресле, но это было не просто. В спину ему втыкались резные детали узора, покрывавшего спинку, в бедра выступающий фрагмент стула, в череп же давило оголовье. Вы что не могли обложить его какими-то подушками? Проворчал он сам себе. Но эльф, конечно же, услышал. Что именно обложить? Кресло. А зачем? Чтобы было удобнее сидеть. А зачем должно быть у д о б н е й г р а н д е р м а й х ш а к на миг прекратил управляться с аппаратурой, подошел к креслу, склонился, нависая над Робертом. Больше вопросов не имею, быстро сказал человек, потому что уже начал жалеть, что вообще затеял этот разговор. Он знал такой тип эльфов, вежливых, приятных и выказывающих крайнюю заинтересованность извивами человеческой психики. Нет, нет, это очень интересно. От чего вы полагаете, что кресло должно быть удобным? Интерес в голосе Эльфа был совершенно не притворным. Но ну, когда оно удобное, на нем приятно сидеть, начал Роберт, а когда неудобное, то неприятно. Эта резьба на спинке давит мне в затылок и я ощущаю дискомфорт. Ага, понимаю. Но резное кресло красивее, сказал г р е н д е р м а й х ш а к с такой убежденностью, словно объяснял Роберту тайну бытия. Но оно давит в задницу. Поворчал Роберт, но эльф, к счастью, уже занялся иными делами. Нажимал разноцветные подсвеченные кнопки, к р у т и л черные эбонитовые верньеры, двигал м и к ш е р ы Все устройство, вместе с несколькими плоскими л э п т о п а м и и большими шестигранными коробами с ламповыми мониторами, занимало длинный стол, стоящий вдоль одной из стен помещения. Шестигранника со стороной примерно три ч е т ы р н а д ц а т метра. Один из техников сказал Роберту, что расстояние между стенами из медных плит в этой комнате близко к числу π до 144 знака после запятой. Зачем об этом не говорил? Галогенные лампы желтым матовым светом освещали к р е с л о подвешенные к потолку на тонких проволоках. Его, по словам того же техника, силовое ядро было точно в центре шестиугольника. Потому Роберт сидел, болтая ногами в воздухе, а удобную позу было принять еще сложнее. Он не мог перенести вес на стопы. Свет галогенок, металлический мерцал на медных стенах, пульсирующие контрольные лампы и мониторы накладывали на них и собственные отсветы. Потому Роберт чувствовал себя словно находящимся внутри огромной ш е с т и г р а н н о й елочной игрушки. Вторую стену помещения занимала машинерия эльфов. Там стоял аппарат, напоминавший старый граммофон. На массивной подставке кружил толстый диск, над ним двигалось несколько рычагов. Может записывали, а может собирали информацию. Из ящика вырастал рас труб, который потом снова сужался до узкой трубки. Та закручивалась, заплеталась в конденсаторы и ловцы силы, раздваивалась. Одним концом в п о л з а л а под кресло, а другим в р а с т а л а в стену. Другой же ее конец создавал скульптуру, похожую на скелет неизвестного непойми завра. Роберт не знал, для чего служит эльфийский граммофон, но узнавал два других прибора, стоящих рядом. Там была эфирная станция, нанакадабровая катушка, конденсирующая силу, погруженная одновременно в несколько планов и качающая энергию благодаря разнице их чародейских потенциалов. А значит, изолированное медью помещение имело почти неограниченный приток энергии. Рядом стоял профайлер, известный также как синхронизатор асцендентов. На самом-то деле машина это не имела ничего общего ни с разработкой характеристик людей, ни с силой гороскопа. Оборудование больше всего напоминало мумию, которую обернули не бинтами, а колючей проволокой. Роберт в прошлом довольно много пользовался таким, устанавливая удаленную связь с людьми, но нигде ранее в таком окружении. Мы должны усилить мощность твоего сигнала, потому что не пробьемся географу, сказал г р е н д е р м а й х ш а к Он слишком далеко. Сконцентрируем твою э с с е н ц и ю сожмем ее до плотности, какой невозможно достичь в обычной передающей станции. Ты должен к нему прорваться, затем-то он, Роберт, и был нужен. Дальнобойные эфирные передатчики, которые использовали спутники, могли направить поток информации почти в любую точку на Земле, контролируемую людьми. Но сигнал должен был пойти в место, пусть не так уж и удаленное, но отделенное от Варшавы многочисленными магическими барьерами, как самородными, что возникали из возмущений в основе мира во время старых войн, так и искусственными завесами, что ставились в гиене балрогами черным заслоном, что покрывал половину континента. Проблемой было и то, что за такого рода трансмиссиями охотились инфажоры, фаговые ловцы, легко преодолевающие немалые расстояния. Эти конструкты, технологии б а л р о г о в активно искали и перехватывали такого рода передачи, вынюхивали потоки эльфийской магии, что вливалось в марку или в саму гиену, как в старые времена соколы охотились за почтовыми голубями. Они были крайне опасны. Не только отрезали адресата от сообщения, но могли также сообщения эти записывать, а порой расшифровывать. Естественно, поляки высылали в Гиену множество фальшивых сообщений. Да и у них были свои анегматроны, отвечавшие за информационную защиту границ, производимые в лабендах в трех базовых типах Мариан, Ежи, Генрих по именам трех польских математиков. По тому обычная передача с орбиты могла столкнуться, говоря по-человечески, с проблемами при необходимости дойти до адресата, который находился на территории чёрных за завесами. Ей требовалось добавить эссенцию, силу человека, наложить на неё гармоническую частоту, которая заякорится на связующей магии адресата. Обычно для таких передач использовали сознание кого-то близкого, родителя, ребёнка, любимого, хотя бы лучшего друга. Это делало возможным поймать цель в шуме миллионов существ. Ведомые ауры такой персоны, чароматы находили получателя, как самка пингвина находит своих птенцов среди тысяч птиц колонии. К тому же эмоции заботы и любви гармонически наложенные на передачу лучше защищали данные. А если передающий и сам был солдатом, тем более разведчиком, его аура усиливала сигнал, придавала тому необходимые ловкость и опыт. увеличивала шанс избежать ловушки и дойти до цели. Именно затем Роберта и в ы з в а л и в столицу из далекого гарнизона, потому-то проверяли, не перестал ли он хорошо относиться к Каитану после ухода приемного сына. Сейчас я оставлю тебя одного. Когда погаснут лампы, прошу сконцентрироваться на Каитане. Ты не должен передавать ему содержание приказа, это будем транслировать мы. Нужно просто думать о нем, вспомнить проведенное вместе время. Эльф заколебался. Хорошее время. То есть какое? Когда кресло не давило. Грендер Майхшак широко улыбнулся. Когда все было окей, когда к а и т а н был тебе рад, когда он тебя уважал, когда еще не оттолкнул тебя. Мой сын меня не оттолкнул. Роберт внезапно почувствовал горечь в горле. Опустил взгляд, машинально взглянул на свои руки, сжал кулаки. Мой сын просто решил, что я не сумею ему помочь. Грендер встал напротив Роберта и наклонился. Зеленые радужки эльфа разлились почти на весь блок. е В них подрагивали серебряные точки, кружащие вокруг зрачков, словно звезды вокруг галактического ядра. Прости, полковник, извини меня, сказал серьезно. Я не хотел тебя обидеть, не хотел доставить н е п р и я т н о с т и Я пока еще не схватываю всех нюансов польского языка. Это трудный язык, неудобный, как и твое кресло. Но красивый, майор, очень красивый. Кивнул Роберт в знак того, что принимает извинения. Ладно, давайте к делу. Сейчас я выйду из помещения. Думай о нем и не переживай насчет того, что можешь увидеть. Если почувствуешь, что горишь, это только иллюзия. Если будет больно, боль будет настоящая, но не опасная. Если увидишь тени гермесов, не бойся, это только отражение мертвых посланников. Создания эфира не могут сюда войти. Также мы охраняем твою душу. Скользи, полковник. Я делаю это не впервые, майор. Знаю, но тут мы используем силы посерьезней и, наверняка, не в последний раз. Как знать, как знать. Эльф снова занялся настройкой аппаратуры, при этом переговариваясь с сотрудниками, что работали у других узлов коммуникационной сети. В какой-то момент он перестал говорить и только сосредоточенно крутил верньерами и рычажками. Роберт решил использовать эти минуты тишины. А в каком виде сигнал дойдет до к а э т а н а спросил. Не могу сказать наперед. Все зависит от локального поля, влияния фагов и запорной магии чёрных. ш е п о т в ухо? Не думаю. Грендермаихшак совершенно не по эльфийски почесал горбатый нос. Это точно будет нечто другое. Так что, полковник, мы можем начинать? Да. С Богом, произнес Грендермаихшак и вышел.